В тот момент ни та, ни другая возможности особо не привлекали меня. Так что послание было разорвано в клочке. Да, все эти кризисы времен созревания бесповоротно ушли в прошлое. Ныне я уже спокойно и уверенно плескался в глубоких и быстрых водах духовного творчества. Разумеется, я осознавал, что мое творчество не соответствует высшим меркам. Моя одержимость, насколько она была мне свойственна, опиралась не на уже созданное, а на то, что мне еще предстояло создать. То, что я пишу, может оказаться не бог весь с чем, но как бы то ни было, я делаю дело, думал я. Принять во внимание хотя бы количество, хоть что-то? Количество и впрямь было внушительным. Для пущей убедительности я собирал все свои публикации в газетах и журналах, в отдельных папках хранил рукописи докладов, сотни очерков, репортажей юмористических рассказов, фильетонов. Много лет спустя я ухитрился расстаться с этим заботливо подобранным архивом, так же, как и с кучей других бумаг, благодаря компании по сбору макулатур в нашем квартале. Хилая уловка, написанная однажды уже не сотрешь. Читатель еще может воспользоваться ластиком забвения, но тому, кто писал все это, не стоит и пытаться. Когда я, оглядываясь назад, перед глазами встает один и тот же неприглядный пейзаж. Вижу ряды чахлых насаждений вокруг голых, уродливых обломков мертвых дней. Чахлые насаждения почти все с ржавыми, скрюченными ветками никак не принимались. И там, среди корней этой высохшей растительности, ползла и извивалась какая-то гадкая тварь. Серая змея. Серая змея. Так древние именовали небрежность. Лишь бы побыстрее выполнить работу. тяп -ляп. Даже не выполнить, отделаться от нее, выбросить из головы. О чем тут раздумывать? В следующий раз будет легче. Шагай, не задерживайся. Вот и шагаешь по скучному и неприветливому большаку небрежности, хорошо утрамбованному тысячами ног. Ведь по нему прошли тысячи других, тысячи молодых, неразборчивых нерях, считавших, что жизнь – это состязание в скорости, и что позднее, со временем, вот когда придет опыт работа заспориться. Но и потом редко случалось, что работа спорилась, несмотря на опыт, на время. А все потому, что ступившему раз на этот тоскливый и прямой большак небрежности трудно свернуть с него. Да и в кого с годами может превратиться молодой неряха, кроме как в старого неряха. когда перед тем, как вышвырнуть на свалку все эти юношеские творения, наскоро пролистаешь их, они кажутся похожими на жилые дома, что выглядят довольно пристойно издали, совсем издалека, а на самом деле разваливаются. У них перекошены стены, потолки, двери и окна, которые не закрываются. В них развороченные лестницы и вздыбившиеся полы. Все слеплено, состряпано, абы как, без любви к тем, кто будет здесь жить. Даже без любви строителей к самим себе. Неряха думает, что работа шаляй-валяй ему лишь на пользу, что она экономит ему силы и время. На самом же деле она обкрадывает его, обращает его силы и время в прах, лишает его самой сокровенной и дорогой радости. Радости созидания. Чтобы взамен подбросить горечь упреков нечистой совести, если вообще в нем остается хоть какая-то совесть. Конечно же, ты пытаешься не опускаться до уровня неряхи, но в то же время успокаиваешь себя, что было бы, требу... было бы слишком много требовать особой оригинальности от статьи или доклада. Тогда и возникает удобная рабочая формула. Мол, оригинальность нынче не в почете, к тому же нередко вызывает подозрение Оригинальность, говорил ты сам себе, прибережен для второй фазы трудов на этом поприще. Важнейший для поэзии фаза. Вот только беда вся в том, что невозможно одну половину работы делать, как Бог на душу положит, а вторую на образцовом уровне. Беда в том, что порочные трудовые навыки, воспринятые однажды, дают о себе знать и там, и тут, разве что не всегда в одинаковой степени. К счастью или к не счастью. Но певный ритм стихов в те годы все чаще захлебывался у тебя. Поначалу это тебе казалось странным, беспокоило. Как будто едешь в поезде, но не слышишь стука колес. Такая тишина давней к тебя не жаловала. Потом ты решил, что это явление вполне естественное. Некоторые критики принялись объявлять любой интимный мотив с субъективизмом, любую ноту скорби, декаденством, а всякое неординарное сравнение метафороманией. Ряд критиков вещал, что ты и другие представители твоего поколения не могли подобрать, Новый тон для описания нового и самый ужасный. Ты сам начинал им верить. Ты привыкал к тишине, наступившей внутри тебя. Свыкался с мыслью, что вторая часть творческих свершений отодвигается на неопределенный срок. Такое положение вещей объясняет продолжительную паузу, но не оправдывает небрежность. Небрежность же хорошо тебе известно с давних пор, со времени самых ранних стихов. Образы в них представлялись тебе плотными и яркими. Ритм еще не написанных стров звучал увлекающе, властно. Но, когда наступал черед марать бумагу, ты запинался, путал слова, заменял одни фразы другими, легковесными, ни на что не годными, заполнял дребеденью открывавшиеся пустоты, делал уступки ритму и рифмам, и в отчаянии, что не можешь добиться точности, удовлетворялся приблизительностью. Важно выплеснуть все от начала до конца, убеждаешь ты себя. Выплеснуть, иначе оно так и останется, выплеснуть и оглядеть свое творение в законченном виде. А вот то будет ясно, что нужно для его окончательной отделки. Хотя до отделки редко доходили руки. Вероятно, из-за того, что ты родился под этим переменчивым знаком близнецов. И уже на следующий день ты ощущал, что остыл к этому стихотворению. И в голове твоей уже роятся новые образы, звучат новые призывные ритмы, обреченные, в свою очередь, пополнить завалы неудачи. Они... Эти неудачи напоминали снимки, сделанные с недостаточной выдержкой, или же не пролежавшие необходимое время в проявителе. Они могли бы превратиться в свежие и плотные образы в твоей голове, но вместо этого остались лишь серыми и бледными напоминаниями об очередном благом намении. К сожалению, проявление невидимого образа во вполне осязаемый текст рукописи порядком отличается от операции в фотолаборатории. Ведь это не механическое, а творческое действие. Вероятно, это, если не самое главное, то, по крайней мере, самая сложная фаза процесса созидания. Замысел может просто свалиться на тебя, нежданно-негаданно. Образ может найти тебя и там, где ты его не искал. Но законченная эстрофа не может родиться без упорной затраты сил, ведь она рождается как результат преодоления конкретного материала слова, а любое преодоление есть итог усилий. Большое искусство предполагает, помимо силы таланта, еще и силу характера. Художник, как и любой человек, не всегда властен поддерживать мощь своего тела, но он обязан поддерживать силу своего духа. Или, как говорил одрехлевший, давно оглохший и ослепший Гойе, не вижу, не слышу, не могу писать. Единственное, что мне осталось, это воля, но ее у меня в изобилии. Лишь упорством можно преодолеть те многочисленные препятствия, что возникают на пути претворения и ведения в словесный образ. Это знакомо любому, для кого литература – нечто большее, нежели любительское рукоделие. И когда нам не хватает упорства, его место занимает его противоположность, потому что там, где кончается свет, не может не наступить мрак. И мы ощущаем оздоб досады и отвращение верный знак того, что в нашей груди уже свелась в клубок, Серая змея, нехватка упорства, чтобы найти образ, равнозначный яркому видению, неизбежно толкает призвать на помощь суррогаты. Тут как тут возникают шаблоны, готовые выражения, за которыми даже не приходится лезть в карман. Паразиты всегда найдут тебя сами. Они не настолько надменны, чтобы ждать особого приглашения. И ты пользуешься ими. Ведь надо же чем-то пользоваться. А потом недоумеваешь, каким же это образом женщина твоей мечты превратилась в уличную девку. Разумеется, в конечном итоге все начинается с видения. И хотя богатство видения тоже связано с работой, эта работа настолько своеобразна и неуловима, что тебя так и подмывает назвать ее Божьим делом. Вероятно, писательство начинается именно с яркого видения, или, если хотите, дара видеть вещи немного по-своему. По-своему порой означает прозвение, порой искажение. И в сущности эти вещи, прозвение и искажение, независимо от умения, которым они были достигнуты, существует как два потока в литературе всех эпох. И ввиду того, что видение, как смысл и образ, является сердцевиной, работа сводится к нахождению его словесного эквивалента, а отнюдь не к выкапыванию слов и выстраиванию фраз, согласно принципам некоего стиля. Стиль, если вообще можно говорить о подобном явлении, заключен уже в создании образа. И коли образа нет, то и стилю взяться будет неоткуда он может появиться лишь как поверхностный и досадный налет. Вспоминая одного своего знакомого, не нерешенного писательского дара, он считался придирчивым маэстро по части стиля, настолько придирчивым, что пережевывал часами каждую фразу, и публикация двух или трех коротких рассказов в год была для него верхом продуктивности. Легко было бы предположить, что с течением времени упорная работа над словом обернется умением значительно быстрее и легче бороться с прилагательным. Но произошло обратное. Продуктивность постепенно упала до одного рассказа в год. Но и этим дело не кончилось. В скором времени мой знакомый стал отмечать новым творением лишь високосные годы. «Его просто тошнит от бумагоморания», — бестеремонно комментировали одни. «Вовсе не тошнит. Просто он уже ни на что не способен». Снисходительно оправдывали его другие. Однако... Мне-то было известно, что он все же кое-же нас что-то еще способен, и совсем его не тошнит, и что, как раньше, он неизменно с семи утра до обеда священно действует у алтаря безупречности стиля. Но то ли виной тому был начавший развиваться старческий психоз? То ли какая другая причина, его придирчивость к слову переросла в такой изощренный педантизм, что перерыв весь словарь синонимов и воочию убедившись, что искомого слова не существует и в помине, по крайней мере в родном языке, писатель еще долго продолжал напрягать свои извилины в суеверные надежды, что в конце концов несуществующее слово все же откроется и осенит его. Так что, если даже отдельные слова причиняли ему подобное беспокойство, нетрудно представить, какие мучения вызывали целые фразы. Завершив после двухнедельных мытарств первую страницу рукописи, Беретрист перечитывал ее раз, второй, пятый, десятый про себя шепотом в полголоса и, наконец, во всю глотку, пока полностью не убеждался, что все написанное требует немедленной стеревой переработки. Ведь, известно, если начнешь рассказ с фальшивой ноты, до конца не сможешь избавиться от фальши И вот... По машинописной странице сначала отрывочно, затем все более густо начинало плясать массивное золотое перо авторучки Монблан. Оно носилось вперед-назад, вверх-вниз, влево-вправо, пока отпечатанных букв не оставалось и следа, а рукописные буквы громоздились, скакали одна на другой, как будто это был не текст, а какой-то цирковой аттракцион. После того, как страница перепечатывалась начато, перо Монблан снова устремлялось в свой танец на углях. Наконец, После нескольких правок и переписываний первую страницу можно было считать вполне готовой. Или в черне готовой. Естественно, это происходило не больно легко и не так уж быстро. Но все же месяцы работы текли не напрасно. Стиль был найден. Он не грешил ни излишней фамильярности, ни особой официальности, ни грубой прямотой, ни безмерной завуалированностью Не был ни претенциозным, ни досадно-астетичным, ни фильетонно-ироничным, ни траурно-скучным. Короче говоря, он был точно таким, каким следует быть стилю солидного билетристического опуса, призванного оставить свой след в мировой классике. Но до торжественного момента зримого появления отпечатка этого следа было еще довольно-таки далеко. Наступал черед второй страницы. Едва ли нужно объяснять, что перечисленные вышетворческие процессы, в частности цирковые кульбиты букв и танцы пера на углях, повторялись с нарастающим и неумолимым размахом. Ну и на этом дело не кончалось. Едва завершив вторую страницу, писатель тщательно сравнивал ее с первой, и с легко объяснимой горечью он устанавливал. В стилевом звучании страниц возник, видите ли, определенный диссонанс. Не то чтобы диссонанс был резким, ведь автор был достаточно зрелым мастером, чтобы допустить подобный изъян, но все же существовал некоторый нюанс несоответствия, что-то такое, что-то едва уловимо Что-то в интонации, чем может погрешить даже великий, великий пианист, и что заставит завсегдатая концертов авторитетно процедить. Фальшь. В то время как новички вокруг в разгуле своего невежества буквально будут млеть от восторга. Вот и тут редактирование приходилось начинать с самого начала, и дилеммой, возникавшей перед писателем, было изменять ли стиль первой страницы сообразно второй, или же, напротив, подгонять вторую под модель первой. Тяжелая дилемма. Верное решение требовало дотошных многочисленных сопоставлений, а также скрупулезного многоразового перечитывания то одной, то другой страницы про себя, шепотом, в голоса, а при необходимости и во всю глотку. Наконец, эта задача находила свое решение, которое широко распахивало перед писателем ворота для прямых словесных коррекций. Воздержимся от прослеживания дальнейшего хода творческого процесса, становящегося все сложнее и кропотливее по мере того, как нарастало число страниц, и все более властно ощущалась необходимость добиться монолитности стилевого звучания, не допустить ни малейшего диссонанса, ничего такого, ничего такого, что... Что может дать умудренному читателю хоть малейший повод злорадно процедить? Фальшь! Лишь истинному профессионалу дано понять, с какими истощающими усилиями связано решение творческих задач подобного рода. Оно порождает необходимость в паузах для размышлений, в минутах быстротечного отдыха, но у этого непривычного к бездействию человека даже минуты отдыха получали своеобразное осмысление Он принимался чистить свои длинные мундштуки, благодаря которым мог не расставаться с сигаретой во время работы. Из-за их длины дым не попадал в глаза, не раздражал слизистую оболочку. Или заряжал авторучку, чернила в которой еще не иссякли, но существовала опасность, что в самый важный момент она может оказаться пустой. Или же обводил взглядом книжные полки и неожиданно к своему... Вящему ужасу он замечал, что книги слева на второй полке расставлены не по размеру. Явное свидетельство того, что вчера сын рылся в них, в связи с тем возникла явная необходимость восстановить статус-кво в компании всемирно известных имен. Или же мчался на кухню, чтобы вовремя предупредить служанку, что килограмм соли – это слегка завышенная доза для трех тарелок бульона. Или выходил поразмяться во двор. Или выпивал очередную чашку кофе. Или пользовался свободной минутой, чтобы сделать пару телефонных звонков. «Тебе удалось добыть купривштицкие копчености», – обращался он к своему постоянному поставщику. Тот в ответ сообщал, что пока не удалось, зато есть чудесное голландское какао. «На кой черт мне какао? Я же поручал тебе достать копченой колбасы!» На это следовал повторный ответ, что колбасы нет, но вместо этого могут ему могут предложить индийские орешки. Некоторое время разговор продолжался в духе диалога между глухонемыми, но писатель не терял ни терпения, ни творческого порыва, и нет ничего удивительного, что даже когда речь заходила о сорокопченой колбасе, он продолжал про себя размышлять, стоит ли на пятой странице, в начале третьего абзаца, заменить слово «однажды» на более разговорное и менее избитое сочетание «как-то раз», или же лучше проявить большую смелость и воспользоваться устаревшим «единождь». Короче говоря, Часы с 7 утра до обеда были для него неприкосновенными, полностью посвященными литературе и только ей одной. Однако порой, по причине легко объяснимого переутомления, вынужденные интермедии в эти творческие часы разрастались настолько, что мой знакомый начинал напоминать другого моего приятеля, который также придавал определенным часам статус неприкосновенности. Упомянутый знакомый был жертвой странной аномалии – набирать вес. Сам он ни в чем не мог найти объяснение этой аномалии, и его глубоко задевало, когда отдельные нетактичные люди намекали ему на то, что причиной может быть неумеренное потребление пищи. Тем не менее, с годами аномалия не только не исчезала, но устрашающе нарастала, что заставило моего знакомого принять стоическое решение, по старому христианскому обычаю объявить пятницы днями голодания. Это позволило ему на деле убедиться в силе своего характера и утереть носы близким, обвинявшим его в обжорстве. Вчера, когда я весь день голодал, любил незначай бросить он, или же завтра, когда мне придется голодать, а как вам известно, раз в неделю я голодаю. Один сердобольный врач пытался разъяснить ему, что когда говорят «голодаю», подразумевают, что без того, чтобы не нарушать диету, нельзя позволить себе отправить в рот ни кусочка яблока, ни грамма салата, не говоря уж о чашке кофе а знакомый начинал свою голодовку именно с чашки кофе без сахара а так когда же ребенку известно что этот напиток особенно без сахара неимоверно повышает аппетит то он присовокуплял к кофе несколько безобидных ложек конфетюра и с пяток ломтиков текста после настолько астетического дебюта можно было бы спокойно продолжить голодание с присущей ему непреклонностью Знакомый не держал ни крошки во рту, вплоть до 10 часов, время упомянутого яблока. Одна, однако известно, что яблоко возбуждает аппетит ничуть не меньше, чем кофе, а может быть даже и больше. Так что, проглотив этот фрукт, он чувствовал, что от повысившейся кислотности его брюхо может просто треснуть. Лишь единственно по этой причине, и ни по какой не будь другой, больше, скромный фруктовый сеанс прод... продолжался небольшим противнем с печеными яблоками, щедро сдобленными сахарной пудрой. Для вкуса. Критическим пунктом разгрузочного дня был, разумеется, обеденный час. Атавистический рефлекс, доставшийся в наследство от древнейших времен, звал прийти на помощь изголодавшемуся телу, которое так верно и безропотно тебе служит. Именно в этот драматический миг Знаменовавший собой временной предел в пятничном испытании, мой знакомый самым категорическим образом проявлял железную боль. И как невероятно это не прозвучало бы для всяких там сплетников, он довольствовался всего одной единственной тарелкой салата. Естественно, ради элементарных требований целесообразности использовалась не плоская тарелка, с которой салат обычно разлетается во все стороны, а достаточно объемистая салатница, в которой и смешивалось немного скромных овощей. 5-6 помидоров, 2-3 огурца, определенное количество маслин, не воображайте, будто счет идет на килограммы, а также, с учетом строгой гидиены желудка, несколько крутых яиц и белое куриное мясо, чья питательность, как из мяса, равна нулю. Все это тщательно нарезано и сдобрено приправами. С подобной неумолимостью постника мой знакомый уминал к 4 часам. Второй Противень яблок в сахаре, перемешанных в качестве заслуженной награды за стоицизм, с лаковыми кусочками печеной тыквы. После чего, твердый и неподкупный, он снова вставал на путь мученичества, давал себе передышку лишь к восьми часам с помощью уже упомянутой салатницы, наполненной, разумеется, уже перечисленной, скудной снетью. В его привычках было ложиться рано, точнее, почти сразу по окончании передачи «Спокойной ночи, малыши». Однако в день голодания было бы истинным кощунством не подняться с постели к полуночи, дабы совсем скромно отметить очередную победу геройского духа над грешной плотью. А супруга, естественно, была осведомлена об этой его привычке, так что когда в тишине позднего часа победитель проникал на кухню, то на столе... Его поджидали глиняная миска с котлетами и круглый противень с отбивными, а также заботливо нарезанный слоеный пирог с брынзой и дювич с кислым молоком, обладающим ценным свойством оказывать очищающее воздействие на организм, как будто ты ничего и не ел. Короче, полный набор всех тех маленьких радостей, которые находились под запретом на протяжении этого бесконечного, разгрузочного дня. Ну, кто-то может возразить, дескать, мой знакомый не постник, а писатель, всего лишь бездарность, объятая обычной мелочностью, гостеприимность, ищающая нас на породе склероза. Убежден, что дела обстоят иначе, хотя не решаюсь возражать, желая сохранить анонимность приведенных случаев. А примеров можно с лихвой почерпнуть и классики. Ведь любой без труда припомнит того художника, который 30 лет работал над одной единственной картиной, или поэта, который всю жизнь создавал одну книгу санетов, но тем не менее... Подобные творческие муки, при том, что я не подвергаю сомнению талант тех, на чью долю они выпали, не вызывают у меня особого сострадания. Когда венцом долгой жизни становится одна-единственная книга, в этом нет ничего дурного. Ежели книга эта обладает соответствующей ценностью, я также допускаю, что чем стремительнее разрастается пишущие братья и становится повальным заболеванием убеждение что на уровень Хемингуэя как-нибудь допотянем, тем ближе день, когда общество окажется вынужденным Подвергнуть писателей ограничениям – одна книга за жизнь, чтобы не быть заваленным их продукцией. А ведь и вправду, одно произведение высокого уровня – это совсем немало. И тем не менее, авторы, десятилетиями царапающие единственную свою книженцию, не вызывают у меня симпатии. Знаю, порой подобное неустанное ковыряние называют титаническим упорством. Мне же оно скорее напоминает пробуксовку. Завершать в зрелом возрасте произведение, начатое в молодые годы, это то же самое, что лепить фигуру человека с юношеским лицом и старческим сгорбленным торсом. За три десятилетия способ восприятия и переживания значительно меняется. А если этих изменений не происходит, значит ты буксуешь на месте. Во имя совершенства стиля Эредия 30 лет оттачивал и шлифовал свои трофеи. Результат оказался внушительным, по крайней мере, согласно канонам порносизма. В то же время Достоевский, небрежностью своего стиля, просто приводил критиков в отчаяние. Отдельные деятели должны намеревались засучить рукава и приняться редактировать его романы, где подтянуть фразу, где подчистить повторы, расправиться с отклонениями и излишней обстоятельственностью. Как известно, в свое время Сомерсет Моэм грешил стилистическими изысками с целью подправить Толстого, Флабера, Стендаля, Диккенса, дабы, как он сам скромно заявлял, их обновить и улучшить. И причина того, что он воздержался и не потягнул на Достоевского, вероятно, в том, что случай показался ему совершенно безнадежным. Достоевский поистине обескураживает любителей компактной, синтетичной и лаконичной экспрессивной фразы. Но разве в этом вина серой змеи небрежность Или же причиной тому лихорадочные усилия гения по возможности точнее выразить свои образы ведения Можно ли... Представить того же Достоевского, который на протяжении тридцати лет, подобно портному или парикмахеру, вертится вокруг своей неточки Незвановой, в то время как в его воображении напрасно ждут своего часа Раскольников и Соня, князь Мышкин и Настасья Филипповна, Ставродин и Верховенский, Алеша и Иван Карамаза. Верно, даже раден со своим неспокойным духом целых тридцать лет возился со знаменитыми вратами ада, мечтой его жизни и крушением этой мечты, потому что это не стройный перенасыщенное, отступнически усложненное творение, в конце концов, оказалось негодным для того, чтобы украсить вход в музей декоративного искусства. Вообще не получились врата. Скорее был создан какой-то Ноев ковчег. Но именно из этого Ноева ковчег на протяжении долгих лет Роден извлекал поразительных существ, родившихся в его наполненном мечтой и страданием мире. Вечную весну и вечного идола, поцелуй и боль, Адама и Еву, Минотавра и Данаиду, Сеней и мыслитель, возможно, ошибочно задуманная вселенная, при распаде, превратившаяся в длинную вереницу удивительных шедевров. Вот что такое врата ада. Неудача гения. Вообще гениям нелегко. Их постоянно страшат неудачи, непрестанно преследует мысль. О собственном несовершенстве они всегда чувствуют, что им чего-то недостают. Уже дожив до старости, Хокусай писал в эпилоге к своим ставидам горы Фудзи. Я приобрел привычку рисовать формы предметов в шестилетнем возрасте, а к пятидесяти годам выпустил большое количество книг с иллюстрациями но все, что я создал до семидесяти лет, вообще не заслуживает упоминания. В возрасте 73-х лет я в какой-то мере усвоил строение птиц, животных, насекомых и рыб, а также как раз тут травы и деревья. Таким образом, к 80 годам объем моих знаний должен возрасти. К 90 я смогу проникнуть в тайну вещей и к 100 прикоснуться к состоянию божественности. Когда мне будет 110, все, что выйдет из-под моей руки, точка или линия, будет выглядеть живо. Хокусай не дожил до 110 лет. Он умер в возрасте 89-ти. Так что, очевидно, ему не удалось достичь состояния божественности. Вообще гением не везет. Им никогда не удается достичь совершенства. Они считают, что их вечный удел – неудача, и умирают с горьким сознанием, что ничего не сделали. Подобно Ван Гогу, чьими последними словами были, мука будет бесконечной. Или подобно вбегному Хакусаю, который покинул этот мир, так и не успев проникнуть в тайну вещей. Воистину, Бедный их кусай. Бедный и в переносном, и в буквальном смысле слова. К тому, что всю жизнь одевался в лохмоть и утолял голод. Пригоршний риса не мыслил ни о чем другом, кроме как об этом проклятом и божественном рисунке. Старик, одержимый рисованием. Так подписывал он свои произведения. И для того, чтобы знать, что он является всего лишь человеком простого труда, чтоб его не путали с другими, жадными до денег и славы, он поставил перед своей дверью маленькую табличку с надписью «Хокусай, крестьянин». Да уж, гиблое дело быть гением, никогда ни в чем им не везет. А нашему знакомому товарищу такому-то счастье прямо в Он еще в лады и рита постиг совершенство и отдает себе в этом отчет. По этой причине годы подряд он вообще не правит рукопись и убежден, что даже возможные ошибки в них несут на себе печать неповторимости. А что до некоторых мелких несоответствий, например, подобных тому, что в первой главе у героя каштановые волосы, а в третьей русые, или что в одном месте его зовут Васка, а в другом Венку, так то для того и существуют корректоры. Причем, вступив еще в самом начале на путь совершенства, товарищ такой-то не будет топтаться на месте, он двинет вперед, Творческий портрет у него постепенно начнет раскручиваться с такой быстротой, что не будет поспевать пишущая машинка. Придется оставить печатание и перейти к диктовке. Полулежа на диване, в своем кабинете, и вперед задумчивый взор в потолок, точно туда, где слегка потрескалась штукатурка. Надо на днях непременно вызвать маляра и устранить это безобразие. Через нервные, через неравные интервалы писатель будет выдавливать из себя нетленные сентенции в то время как... Сценографистка, устроившись за столом, аккуратно будет их записывать. Как всякая нормальная женщина, стенографистка не сможет порой удержаться от того или иного неуместного замечания. Ваша последняя фраза изобилует вводными предложениями, а главного-то в ней нет. «Ну и что, что нет?» — отвечает автор. «Ежели нет, то сама добавишь. Ну вот, прервала мысль». Закончив стенограмму, секретарша обязана превратить ее в печатный текст, а после еще и отнести рукопись в издательство. Но, будучи нормальной женщиной, она порой задает совсем уж глупые вопросы. — Так вы просмотрите рукопись? — Чего ее просматривать? — в свою очередь спрашивает писатель. — Чтобы исправить твои ошибки? — Есть некоторые несоответствия, — скалфуженно замечает женщина. — Например, в шестой главе, где Драганов умирает, ну так что же, в жизни всякое бывает. Умирают люди, только вот в эпилоге он почему-то заявляется на празднице. Значит, ты что-то перепутала. Раз умер, значит, умер. Выкинешь его из сцены праздниц. Словно праздник не может пройти без него. Есть еще некоторые. Если есть правь, не мне тебя учить. Он смотрит на нее с нескрываемым раздражением и добавляет. И смотри, через день-два чтоб было готово. В понедельник начинаем новый роман. Длинный будет? Нет, коротенький. Страниц на пятьдесят. Роман на пятьдесят страниц? Удивляется незадачливая женщина. Ну, это лишь связующие страницы. Для основной плоти используем три старых рассказа и одну повесть. Но ведь там разные имена у героев. Имена выдыхает с досады писатель. Имена-то и сама в силах изменить. Важен человек, а не его имя. Какая разница, назову я его Сулё или Пулё. Это ведь все тот же тип мелкого собственника. Приспособленца. Разумеется, я не стоял со свечкой, когда товарищ такой-то диктовал свои произведения. И дорогой душой готов признать, что в вышеприведенных сведениях, полученных из старых рук, допущено определенное сгущение красок. Однако сами произведения, изданные и переизданные на лицо, и они свидетельствуют сами за себя. Подобно халтурщику, ремесленнику, который в изобилии штампует брак, маниакальный изготовитель стилистического ширпотреба совершенно не заботился об истинной цели творчества. Вселенная ярких видений уже давно погасла в его голове, если вообще когда-нибудь она там существовала. Носить или не носить в себе такую вселенную – это решать Богу. Будет ли он диковиннее и богаче, или же проще и беднее – тоже божья забота. Но вот вложить в нее необходимую выразительность и правдивость – тут уж забота. И ошибка, если таковая имеется, тоже только твоя. Серая из меня не падает с неба, она — наше порождение. Приближалось время обеда, и теоретически мой рабочий день уже начался, однако всего лишь теоретически, так как под моим окном дети затеяли игру в футбол, гоняя консервную банку, и их вопли вкупе с дребезжанием жестяного меча не давали мне сосредоточиться. Итак, я покидаю свое рабочее место, Подхожу к окну, в надежде сосредоточиться, и в конце концов, после известных усилий, достигаю этого состояния. Только, к сожалению, я сосредоточиваю свое внимание не на следующем пассаже своей книги, а на спортивных баталиях, разворачивающихся во дворе. Бесцельно и бессмысленно наблюдаю э, за происходящим, испытывая такое знакомое наслаждение. Глазеть ха, ради самого процесса, точно как мой давнишний знакомец Василу. «Чем занимаешься?» – спрашиваю я его, отнюдь не потому, что меня заботили его занятия, а просто по инерции. На что он неизменно отвечал? «Удовлетворяю свое любопытство. По моим сведениям, это и впрямь было его единственным занятием. Его любопытство было всесторонним и бескорыстным. Одинаковое наслаждение ему доставляло прослушивание симфонического концерта и наблюдение за уличной сварой». С одинаковым удовольствием он ходил в квартальный кинотеатр посмотреть фильм и в квартальную корчму полюбоваться очередной потасовкой. Ему было абсолютно безразлично, где проводить время – на выставке или в городском доме. И там и здесь было на что поглазеть. А вечерами, добравшись, наконец, до своей студенческой квартиры, он раскрывал наугад один из томов словаря «Ла Руссо» и погружался в чтение. На этот словарь, купленный с рук, Васил пожертвовал все свои сбережения. «Я не настолько богат». — А тем более не настолько глуп, чтобы собирать библиотеку, — пояснял он. — А на что мне библиотека, когда в этом словаре собрано пять тысяч книг? — У тебя есть пять тысяч книг? Приходилось признаваться, что таковых в наличии не имеется. — Спроси меня о чем-нибудь, и сразу же получишь ответ, — продолжал Васил. — Хочешь знать, что такое казуар, сцентиляция, эйдетизм, изогамия, доминат? В момент тебе отвечу. А вот ответишь ли ты на все мои вопросы? Я был вынужден признаваться, что вряд ли. «Надо описать этого типа», — думал я. «Он ведь тоже машина для прожигания времени. Он нашел в себе самый дешевый источник наслаждения — глазеть по сторонам. Я отдавался этому занятию с таким удовольствием, что его прозвали Василий Блаженный». Пытаюсь припомнить некоторые эпизоды из жития Василия Блаженного, но безуспешно, так как дети начинают внизу драться. А точнее, бить одного мальчугана, самого хилого из ватаги. На голове у парнишки вязаная красная шапочка с кисточкой. Вероятно, мать с неохотой отпустила его на улицу в такую холодную погоду. А теперь старшие лупят его по голове и гонят прочь. Так как на две команды уже набралось народу. А от такого коротышки все равно мало проку. Такое положение дел вынуждает меня высунуться из окна и уведомить спортсменов, что если они не оставят ребенка в покое то мне придется спуститься вниз и выгнать всех со двора на улицу. Обычно я избегаю брать на себя полномочия судьи, но мальчик с красной кисточкой и глазами полными слез напомнил мне, что в молодые годы и мне случалось быть битым, и эти воспоминания отличаются такой четкостью, что я забываю о сиденье в волосах и вижу себя семилетним мальчиком, расхристанным и измазанным, уткнувшимся в колени матери, которая мокрым платком стирает грязь и слезы с моего лица. Стараясь держать рыдания но они рвутся наружу вместе с горьким ощущением несправедливости. И только лишь после того, как мама целует меня и гладит по волосам, я начинаю успокаиваться. Я стою у тележки мороженщика, мороженщика когда подошел Коко, соседний Аболтус, и попросил стаканчик залев. У меня была возможность лишь наблюдать за подобными акциями, так как мне никогда не давали денег на мороженое. И Прок... От моих шатаний вокруг до около тележки выражался лишь в зрительном наслаждении. Подобное блаженство могло быть под стать лишь ощущением моего знакомого, Василия Блаженного. Вероятно, поймав мой голодный взгляд, обращенный к стаканчику с благоухающим ванилью, лакомством, Кока в очередной раз, лизнув свое мороженое, злорадно спросил, а ты почему не купишь? Куплю только за два лева, ответил я. «Не знаю, почему я это выпалил. Наверное, потому что мое достоинство не позволило признаться в том, что на самом деле я не мог себе этого позволить. Из-за бедности. «Врешь. У тебя нет двух левов. Как бы не так. Есть. Вот они. Здесь», — ответил я, и в доказательстве похлопал по карману, где в действительности был лишь один стеклянный шарик. «Ну-ка, покажи. Нечего тебе смотреть. Остаток мороженого Коко запустил в меня». Я хотел было побежать, но не от страха, что он отберет мои несуществующие два лева, а от стыда, что ему станет доподлинно известно о моем жалком безденежье. Но он догнал меня, повалил на землю, и мы принялись кататься. В густой пловдевской пыли я был несоизменимо более хилым в сравнении с Коко, так что он мне крепко всыпал. Когда мой обман был раскрыт, добавил еще, чтобы в другой раз мне было неповадно брать. Урок был уместен, хотя я воспринял его по-своему. Я уразумел, что люди настолько завистливы, что завидуют даже тому, чего у тебя нет. Испугавшись моего угрожающего тона, дети внизу прекратили между усобицу и волей-неволей, приняли в игру малыша с кисточкой. Наконец появилась возможность сосредоточиться на следующем пассаже. Но вместо этого мои мысли стали возвращаться к асту, от которого я пробудился. Сегодня утром. В сущности, сон был совсем не нов. Один из тех снов, что посещают нас с неравными интервалами на протяжении многих лет, не заботиться о том, желанны они или нет. Как будто я на экскурсии или просто в горах, и все, что я вижу и ощущаю, я и на самом деле видел, и ощущал когда-то, еще будучи ребенком, когда отец водил меня в горы. Роса испарялась, и над лугом поднимался пьянящий аромат дикого базилика и душицы, словно солнце заваривало чай, чай из трав. Я чувствую, как становится жарко, чувствую, что умираю от зноя, и только тут замечаю туннель. «Ага, значит, все-таки прокопали?» – мелькают у меня в голове. И я направляюсь к тенистому к тенистому отверстию, манящему своей прохладой в этот летний день. Сначала все идет нормально, туннель как туннель, но вскоре он превращается в какую-то комнату, точнее, в полутёмный зал карчмы, где по углам расселись люди, которые молчаливо глядят на меня. «Чего это они на меня все уставились?» – говорю я себе. «Хм, интересно. Но они продолжают сверлить меня тяжелыми взглядами. И я...» Дабы убежать от этих взглядов, решая вернуться назад, но в этот момент замечаю, что свод туннеля за моей спиной начинает медленно и бесшумно рушиться. Он раскалывается на крупные куски, которые беззвучно падают и заваливают вход, и мне волей-неволей приходится шагать вперед и пересекать темный зал Карчмы, двигаясь в окружении этих безмолвных лиц со стекленевшими взглядами. Я проникаю в следующее помещение, и оно снова напоминает мне карчму Одно из грязных заведений, времен моей молодости. А в полумраке неясно очерчиваются фигуры незнакомых мужчин. И хотя мне не видно их глаз, я чувствую, что их взгляды вперились в меня. А оглянувшись назад, снова замечаю, как огромные пласты земли бесшумно рушатся и заваливают вход. И я продолжаю двигаться вперед. И перехожу из помещения в помещение, двигаясь только вперед. Так как за моей спиной медленно обваливается свод, и я прохожу мрачные залы корчмы, и снова вижу сидящих в молчании мужчин, и мне даже кажется, будто я узнаю некоторых из них, и вон тот с белым круглым лицом, это Гоша-свинья. Я даже спрашиваю его шокотом, чтобы не нарушить тишину. Гоша, это ты? Но он лишь глядит на меня, и я продолжаю его разглядывать, пока не обнаруживаю, что это не Гоша-свинья, а Талей. И мне становится неловко, что обознался. И я уже готов признаться, что пошутил, но я ничего не говорю, потому что из столея он превращается в какого-то незнакомого мужчину, который враждебно глядит на меня. И я продолжаю свой путь. Так как хочу уйти от его взгляда, а свод за моей спиной продолжает рушиться, заваливая проход тяжелыми, грязными пластами. И пока я перехожу из одного помещения в другое, Чувствую, как мой страх нарастает из-за того, что становится все темней и темней в этих корчмах-берлогах. И люди глядят на меня все более зло, а за спиной моей все разламывается на кусты. И чтобы успокоиться, я говорю себе, что это всего лишь сон. Однако, я сам не убежден в этом, и потому скорее шаг, чтобы поскорее добраться до выхода. Ведь каждый туннель, помимо входа, должен иметь и выход. Спешу к пахнущему тимьяном солнечному горному простору, так легкомысленно покинутому. Мною. И я уже не просто спешу, я бегу тем замедленным бегом кошмарных снов, при котором ноги так тяжело передвигаются, словно ты топчешься в воде на глубине, и тебя тянут назад все мертвецы преисподни. Бегу, рвусь из последних сил, заворачиваю то налево, то направо, перебегаю из одного помещения в другое, и вот замечаю, что где-то вдалеке какое-то мерцающее пятно, и, собрав остатки сил, бросаюсь вперед, вырываясь из лап невидимых мертвецов. И вот уже последний зал. Вот конец туннеля. Только оказывается, что это не туннель, а пещера. И передо мной вместо спасительного выхода чернеет глухая стена. Назад! Лихорадочно командую я себе. Но назад пути нет, так как за моей спиной обвалился последний свод, и я зажат со всех сторон жирной землей. И только тогда я осознаю, что нахожусь в гробу. И, когда, истекая холодным потом, я беспомощно оглядываюсь, взгляд нашаривает на черном дне то мерцающее пятно, которое я издали принял за выход. Оказывается, это серая змея, свившая свое толстое тело мерзкими кольцами и вытянувшая ко мне свою мерзкую плоскую голову. Надо распотрошить этой твари голову, думаю я. Я оглядываюсь в поисках камня, но камня не видать, вокруг лишь рыхлые комья земли, а присмыкающийся, словно угадав мои намерения, начинает медленно распрямляться и тянуться ко мне. В это мгновение я просыпаюсь. Спасибо, что хоть в это мгновение я всегда просыпаюсь. Этого и следовало ожидать, говорю я себе, ведь лег на левый бок. Когда лягу на левую сторону, того и жди. Приснятся либо змеи, либо ящеры. На улице дети продолжают пинать консервную банку. Сегодня воскресенье, и родители еще не скоро позовут их домой. Сегодня воскресенье, и у меня тоже достаточно времени, чтобы написать страницу другую. Но это отнюдь не оправдывает мое занятие. Глазея в окна, проводить инвентаризацию кошмаров. А в будни... в будни еще хуже. Конечно же, сейчас, в отличие от далекого, раньше, прекрасно известно, что будешь делать на протяжении всего дня. Точнее, что тебе хотелось бы делать. Однако резкий зуммер телефона, еще когда встаешь с постели, напоминает о препятствиях, которые подстерегают тебя на пути к рабочему столу. Два заседания, одно собрание, пять визитов служебного характера и неограниченное число звонков всевозможного характера но ты хотя бы представляешь себе этот путь к рабочему столу и начинаешь день с надеждой что если не до обеда, то, по крайней мере, после него, а если не после него, то уж точно к вечеру осилишь этот путь и сядешь, за запишешь машинку. А в молодость сколько дней принеслось даже без мысли, чем бы их заполнить? Конечно, на столе обязательно лежало что-то начатое, но ты нередко оптимистично решал, что это начатое может быть закончено позднее, в один прекрасный день, когда тебя будет просто переполнять желание трудиться. А вот этот сегодняшний день отнюдь не таков. И лучше пока двинуть за город, а там будет видно. Ведь писатель нуждается в свежих впечатлениях. Аккумулятор надо подзаряжать. Разумеется, лучшим местом для подзарядки аккумулятора было кафе или корчма. Ну и подзаряжался. Или наоборот, расходовал энергию. А вот теперь ищешь, ищешь причины ошибок. Любое откладывание, даже самое невинное, первый шаг к ошибке. И никакое наверстывание не поможет, так как потерянного времени не вернешь. Если тебе на роду написано, время у тебя еще будет. Но потерянного не наверстаешь. Никогда. Вспоминается старый анекдот о матери, который интересуется у учителя, когда следует начать заниматься воспитанием ребенка. На что тот спрашивает о возрасте ребенка, а мать отвечает, что ему две недели. И тут учитель говорит, что она уже опоздала ровно на две недели. Огромное заблуждение, что мы богаты временем. Что уж вот чего-чего, а времени нам Господь отвалил в вдоволь. А его убийственно мало, так мало, что любая потеря – это шаг к разорению. Когда-то я любил читать Синеку. Наша ошибка именно в том, что мы рассматриваем смерть как будущие события, а большая часть смерти уже наступила, время которое за нашей спиной, уже в ее владении. Если сегодняшний день в твоих руках, ты меньше зависишь от завтрашнего. Пока мы откладываем свою жизнь, она уходит. Все, о, Луцилий, не наше, а чужое. Лишь время, наша собственность. Не вижу, как можно возразить на эти слова. Но когда замба говорил «К черту Сенеку! Давай-ка тяпнем еще по одной!» Я тоже не возражал. Вообще, я полагал, что хотя время и течет, поток этот не столь стремительный. Наш учитель латыни твердил, что в сутках достаточно времени, чтобы поспеть за всем. За всем, без исключения. Восемь часов на сон, восемь на игры и еще восемь на латынь. А так как я почти не играл и почти не учил латынь, мне оставалось целых шестнадцать часов на чтение романов и писание стихов. Но чуть позднее я начал ощущать, что в одни сутки скапливается столько всякой всячины, что даже не замечаешь, как день прошел, а ты так ничего и не сделал. Каждодневная суета в попытках добыть хлеб насущный, каждодневные заботы, свои собственные и чужие, каждодневные шатания без цели каждодневная гонка за нудными удовольствиями, а толку? Наверное, аналогичные ситуации возникают у детей на улице, когда они пинают и лупят в консервную банку, пока кто-нибудь не прикажет «А ну-ка, сорванцы, убирайтесь отсюда!» Пока кто-нибудь нам не скажет «Ну-ка, убирайтесь отсюда!» Начинаешь с мечты, дабы закончить разочарование. И чем больше твоя мечта, тем больше и разочарование. И приходится утешать себя, что жизнь не строится спокойно и по плану, подобно тому, как строится дом. Вернее, она строится, как те дома, Чье строительство начинается с нехватки материалов И ведется с помощью того, что попадет под руку И которые порой остаются с залатанными дырами Или попросту недостроены. Утешься, говоришь ты себе, тем жалким сараем, Что ты сколотил, и угомонись. И тебе даже кажется странным, что, несмотря ни на что, все же удалось сколотить хоть этот жалкий сарай И ты даже не можешь дать себе отчета, припомнить, как могло случиться, что при всей твоей расхлябанности и легковыслии ты все же еще попытался придать этой жалкой постройке хоть какой-то вид. Может, тебя осенило что-то свыше. Может, те, кто дал тебе жизнь, постарались вложить в тебя нечто большее. Может, ты попал в стремительный поток каких-то могущественных влияний. Это лишь частность. Тем более, что в любом случае заслуга принадлежит не тебе. Тебе же принадлежит ошибка, потому что хотя ты приблизительно и угадал направление, но не всегда имел сил исследовать избранным путем тем, что единственный мог бы увести тебя от запоздалых сомнений тех часов, когда ты прилипнешь к окну и станешь рассеянно наблюдать за игрой детей и спрашивать себя, в чем же была ошибка. В их возрасте ты мечтал о восточном городе С синевато-белыми куполами, С глухой темной зеленью, Садов и раскаленным солнцем, Поднимающимся в образе прекрасного юноши Из-за фиолетовых гор. И тебе ужасно хотелось самому стать этим юнош Разумеется, когда подрастешь, И с той же легкостью плыть в лазуре К синеватому, все еще утопающему В объятиях сна, сказочному городу. Проснись, ведь солнце уже уронило Свой алмаз в чашу ночи, И вот охотник, С востока накинул на минарет свою сеть из солнечных лучей. Странная вещь. Несмотря на то, что ты всегда испытывал страх высоты считал кресло в самолете младшим братом электрического стула, ты всегда мечтал о полете. Но вместо этого утопал в суете, спотыкался от строки и фразы и превращал яркие видения в бледные и серые фотографии несотворенного. Но хотеть, хотеть это значит мочи потому-то порой и для тебя желанное превращалось в достижение И все же ты взбираешься светлой ночью по склону какой-то горы и утопаешь по колено в махровых цветах фиалок. Вся гора стала фиолетовой от этих цветов, и ты поднимаешься к заоблачному хребту, чьи контуры словно вырезаны на фоне светлого звездного неба. Ты шагаешь среди благоукающих прекрасных цветов и шаги твои легкие, будто ступаешь не по земле. Настолько легки, что, когда ты взбираешься на вершину, вполне естественно, продолжаешь свой путь дальше, все выше, к звездной синеве, и вот тоже летишь высоко над горами, а потом еще выше над горами и морями, и еще выше, так высоко, что земля под тобой становится похожа на маленький зеленый шар. Ты летишь без космического корабля и без скафандра, потому что вырос, прежде чем в детских изданиях появились чудеса космической эры, и потому тебе нет нужды в корабле или скафандре. Ты летишь в Словно плывешь в безбрежном ночном океане и разглядываешь расположившиеся вокруг планеты два мраки, мерцающие неземной красотой, подобно золотым, розовым и хрустально-синим шарам, которые мерцают среди ветвей рождественской елки. Они, эти шары, медленно движутся, каждый по своей орбите. Они плавно вращаются, издавая легкий приятный звук. И вот все эти звуки сливаются в одну тихую и торжественную мелодию. Ритмичная и непрерывную, более звучную и волнующую, чем самое прекрасное стихотворение. И ты чувствуешь, что ты преодолел гравитационное поле неудач, выскользнул из мглы меланхолии и из холодных потоков неприязнь. Так вот, что такое полет, — говоришь ты себе, и ощущаешь такую легкость, как будто ты уже слился с лазурью, со светом из беспредельности Беда, что это только сон.